Глава восьмая. Директриса Чизкейк. «Босс! Открывай, босс!» «Что ты орешь?» — свесился я из окна спальни. «У тебя же ключ есть». «Если я открою подсобку своим ключом, то выгружать придется тоже мне», — честно ответила Швабра. «А если ты спустишься, то сам все перетаскаешь. Я и так перла эту телегу со склада. Давай, спускайся». «Предлагал же перепоручить доставку говночелу», — сказал я, спустившись и открыв дверь. «Все равно дрыхнет без дела». «И ты ему доверишь бутылки с алкоголем?» «Нет», — признал я, — «это и правда плохая идея. Но могу отправлять тебе в помощь. Он будет грузить, таскать и катить, а ты за ним присматривать и командовать». «Соблазнительно», — согласилась Швабра, — «всю жизнь мечтала кем-нибудь покомандовать». «Просто для разнообразия. Присылай его завтра к складу. Ух, как я поглумлюсь!» «Не перегибай», — добавил я безнадежно, но, разумеется, был проигнорирован. «Пока я грузил с тележки и расставлял припасы, уже пришла пора готовиться к утреннему открытию. У швабры рабочий день еще не начался, но она не уходит, а сидит на стойке, глядя, как я расставляю стулья и меняю салфетки. Помочь мне даже не дернулась. Время не оплачено». «Босс, напомни, зачем мы это делаем?» «Чтобы заработать денег, которыми я потом заплачу тебе жалование. Ты же любишь деньги?» «Не, я не люблю деньги». «Внезапно», — удивился я. «Они мне нужны, факт, позарез нужны, но я их не люблю. Это разные вещи, босс». «И в чем разница?» «Я им не радуюсь. А ты вообще хоть чему-то радуешься?» «Я что, по-твоему, какое-то унылое говно?» — разозлилась Швабра. — Нет, ты удивительно жизнерадостный, позитивный подросток, неизменно демонстрирующий оптимизм и эмпатию. — Издеваешься, — констатировала уборщица. Ну — Ну-ну, я запомню. — Мы с тобой знакомы уже... ого, почти месяц. Я видел, как ты злишься, ругаешься, плюешься, вредничаешь, занудствуешь, говнишься. Но знаешь, чего я не видел? — Чего? — подозрительно спросила Швабра. «Как ты улыбаешься? Ты вообще улыбаешься когда-нибудь?» «Если ты сейчас поскользнешься и грохнешься жопой об пол, я буду ржать как ненормальная», — мрачно сказала девушка. «Честное слово». «Поверю на слово», — ответил я, поправляя салфетки на столике. «Да, черт побери, у нас теперь есть салфетки. Только утром и только на трех столиках. Но первый бастион пал. к мы не весь до чего докатимся». Швабра спрыгнула со стойки, подошла ко мне вплотную, посмотрела снизу вверх и сказала сердито. «Ну а ты сам, босс, твоя-то улыбка куда делась? Ну, давай, покажи. Это же так просто. Уголки губ вверх. Младенец справится». «Что, никак? Может, тебе анекдот рассказать? Рожу скорчить? А, босс, почему я унылое говно, я знаю. А почему ты? Не твое дело. То-то и оно». «Я к тебе в душу не лезу, и ты ко мне не лезь, и все у нас будет хорошо?» «Нормально. Поверь, босс, для меня это уже много». «Как скажешь», — не стал спорить я. «Поднимись, разбуди его начало, если не сложно. Чего это я работаю, а он дрыхнет?» «Не пойду», — помотала головой швабра. «Сам буди». «Почему?» «В прошлый раз он открыл мне дверь. В одних трусах». «Так в трусах же». Если бы он был без трусов, я бы пнула его по яйцам, а потом убежала блевать. Но мне и так было достаточно гадко. Фу, голые мужики омерзительны. И вообще, я не на работе сейчас. Просто жду подружку, она обещала сюда прийти. За цветочками поухаживать?» За прошедшие дни белобрысая ведьмочка выдернула все сорняки, взрыхлила землю, аккуратно обложила клумбу камешками, подсадила к фиолетовым лилейникам такие же темные флоксы, подстригла вокруг траву при помощи извлечённой из сарейчика косилки. «А я даже не знаю, где от этого сарейчика ключ». «Типа того», — немедленно помрачнела швабра. «А чего она у себя дома такую клумбу не заведёт?» — поинтересовался я. «Чтоб у тебя черти язык вырвали, босс!» — крикнула внезапно девушка и выбежала на улицу. Очень эмоциональная барышня. «Утренний клушатник», — называет швабра это собрание. Первый случай, когда девушка отказалась от денег из принципа. Пока я не предложил ей обслуживать утром дамский столик, думал, что такое вообще невозможно. «Они дают хорошие чаевые», — соблазнял я. «А ты все равно болтаешься без дела, пока каникулы». Меня, если честно, клушатник бесит. Денег они бару приносят чуть, потому что основная прибыль выпивка, а дамы с утра не пьют. При этом нервов требует чертовски много. Сбросить их на швабру казалось мне хорошей идеей, но она оказалась категорически против. «Не, босс», — сказала она решительно, «у меня обезвоживание начнется, столько плевать». «Что так?» «О, я знаю, как это будет выглядеть». «Вот представь, я такая подхожу к их столику». Швабра шагом промаршировала к столу и, обращаясь в пустоту, спросила «Что будете заказывать?» Тут же села за столик и, приняв надменный вид, сама себе ответила чрезвычайно противным сюсюкающим тоном «Ах, бедная девочка, как жаль, что тебе приходится работать в столь юном возрасте! Все эти туалеты! Фи! Принеси-ка нам для начала кофе!» Девушка вскочила и сделала вид, что записывает заказ и уходит. Потом быстро села на другой стул, скорчила скорбную рожу и сказала, "Эта девица! Как ее можно допускать к работе с приличными людьми? Да от нее смердит!» Перескочила на соседнее место, изобразила лицом что-то совсем уже гадкое. «Я не понимаю, почему она вообще учится в городской школе? Там же наши дети!» Новая смена места и выражение лица. «Таких, как она, вообще нельзя учить, даже грамоте!» Сразу начинают думать, что им все позволено. Снова на первый стул. «Ах, и не говорите! Отродье! Как есть отродье!» Швабра махнула рукой и встала, не закончив мысль. «Все так плохо, — уточнил я. — Даже хуже. Мне нужны деньги, но их чаевые я забила бы им в глотки шваброй. После того, как наплюю им в пироги и носу в кофе, разумеется. В кофе сложно насать, чашки маленькие. Я бы очень постаралась, босс». «Так что не проси меня их обслуживать, ладно?» «Как скажешь». «Прошу, дамы, пришлось открыться раньше. Не заставлять же ждать 10 минут женщин, не умеющих смотреть на часы». «Латте», — небрежно бросает директриса чизкейк. «И чизкейк?» «Директриса — это не должность, а принадлежность. Супруга директора. Стервозная, но очень ухоженная дама возраста 30+. Плюс. С нее-то и начался клушатник. Точнее, с того, что односолодовый директор решил со мной серьезно поговорить. Он и раньше порывался, но все время ему была обстановка не та. То училка не того цвета, то колдырь не в том состоянии, то помойка бурбон воздух озонирует. А в тот раз ему повезло. Бар был пуст. «Лучший односолодовый», — велел он. «Ну, разумеется, для него и держу эту пафосную бутылку». Каждый раз так и подмывает проверить, отличит ли он дорогое, как жидкая платина пойла, от обычного вискаря, если налить в ту же тару. Но это было бы как-то не по-бармански. Или наоборот, слишком по-бармански. Не знаю. Я же не настоящий бармен. «Нам надо поговорить, Роберт, серьезно». Я кивнул и взял стакан с полотенцем. «Барменская магия. Бар-вуду». «Мне кажется, Роберт, вы недооцениваете важность вашей позиции». «Моя позиция за стойкой», — заметил я спокойно. «Именно. Вы — естественный центр притяжения. Своего рода пример. Может, дело в напитках? Бар — общественное место. Бармен — социальная функция». Я молча пожал плечами. «Функция так функция. Ваше отношение к маргиналам и сомнительным личностям задает обществу неверные ориентиры. А каковы верные?» Директор помолчал, внимательно на меня глядя. Сверлил недобрым взглядом, как злой колдун. Но полотенце и стакан работают. У меня даже жопа не зачесалась. «Лето заканчивается, Роберт». «Факт», — не стал я спорить с календарем. «Вам придется делать выбор. Всем придется. Вы меня понимаете?» «Нет». «Вы должны подать верный пример. Я подаю только напитки. Такова ваша позиция». Таков принцип работы бара. Наливаю всем, кто не мешает пить, другим. — Что ж, — сказал директор, вставая, — мы, несомненно, еще вернемся к этому вопросу. А пока... Моя супруга ищет место, чтобы встречаться с подругами, но вечерняя атмосфера вашего заведения для них чересчур токсична. Почему бы вам не открываться утром? А почему бы дамам не пойти в кафе? В забегалку для дальнобойщиков? К этой вульгарной женщине? Мы не считаем ее частью города. Она сама по себе. Никто из городских туда не ходит. Это, в конце концов, просто неприлично. Я прошу вас, Роберт, пойдите мне навстречу. Поверьте, мое расположение дорого стоит. Так у нас появился утренний глушатник. И чертово радио. Роберт, время! напоминает капризным тоном директриса, и я тащу к ним на столик тяжеленный радиоприемник. Культурная программа, прослушивание утреннего выпуска радиопостановки «Отродье ведьмы» под мой кофе и бисквиты от мадам пирожок. В кафе к ней ходить они, значит, брезгуют, но выпечку наворачивают так, что только успевай подносить. «Он уверен», — возмущенно начинает голос. «Он, видите ли, точно знает». Это значит главный герой. Тот самый человек, спылающий за... Э, гражданской ответственностью. Так и норовящий ею что-нибудь поджечь. Сейчас мне кажется, что у него голос директора, но антикварный ламповый приемник довольно сильно искажает звук. И я не поручусь. Просто ощущение от персонажа такое же. Наглое, пафосное чмо, уверенное в своей правоте по умолчанию. Но, может быть и правда, девочка не отродье? сомневается кто-то из его соратников. «Всегда есть вероятность ошибки. Зло коварно. Время уходит, и лучше ошибиться в эту сторону, чем в другую. Вы хотите, чтобы отродье заполонили город? Не дай Господь!» вздыхает его собеседник. «Не дай Господь!» Действие разматывается так медленно, что даже из тех обрывков, что я услышал, начинает складываться какая-никакая картина происходящего. Это радиопостановка по мотивам не то книги, не то комикса, не то комикса по книге, не то книги по комиксу. Я ничего такого не читал, но не могу не признать, что актеры как минимум стараются. Некоторое переигрывание и излишняя мелодраматичность постановки сначала раздражают, но потом привыкаешь. Принимаешь как жанровую особенность. Мистический триллер, в котором древнее зло возвращается, требует изрядной порции пафоса иначе превратиться в плохую комедию. Нет, правда, как это вообще можно воспринимать всерьез? Но дамы волнуются и трепещут, нервно заедая стресс выпечкой. Жаль, что в отличие от алкоголя зарабатывает на этом в основном мадам пирожок. Возможно, дело в том, что действие происходит в таком же маленьком городке, им легко представить себя в эпицентре событий. Хотя событий как таковых мало. Все больше рассуждений разных лиц о том, что «грядет» и «вот-вот начнется». В данный сюжетный момент интрига крутится вокруг того, что группа граждан с зашкаливающей социальной инициативностью решила, что дочь одного из горожан — некое отродье. Почему именно она, я пропустил. Поэтому сложилось впечатление, что основными симптомами признаны «Она красивая и ей семнадцать». «Скажите мне, какая девчонка некрасива в семнадцать?» «Ладно, а кроме швабры?» Девочку хотели проверить. Не знаю, как именно, но в средние века, кажется, ведьм бросали в воду, в кандалах. Выплывет ведьма, утонет, похороним как честную женщину. Беспроигрышный метод, но я понимаю, почему отец против. «Ее мать умерла от горячки вскоре после родов». «Отвечает из хриплого динамика папа подозреваемый». «Это было 17 лет назад», — напирает главный герой. «Старый доктор умер, и мы знаем это только с твоих слов. Остались его записи. Он мог написать что угодно за порцию выпивки. Не скажу дурного про старого дока, но мы оба знаем, что он изрядно закладывал, отчего и помер. Я не знаю, от чего умер доктор, но моя жена умерла от горячки, оставив мне дочь». Вы и близко не подойдете к моей девочке. Никто из вас. Если с ней что-то случится, однажды ночью ты проснешься от арбалетного болта в башке и успеешь посмотреть на свой труп вылетевшими из глазниц глазами. Я достаточно ясно сказал. «Более чем», — зловеще ответил его собеседник. «Более чем. Но лето заканчивается. Скоро все изменится, и нас будет много». «Значит, хорошо, что я запасся болтами!» На этом драматическом моменте прозвучала музыкальная кода. Передача закончилась. «Как он может!» — возмущенно сказала директриса. «Какой чудовищный эгоизм! Ставить свои интересы выше безопасности города!» «Все же дочь!» — позволила себе проявить преступное несогласие с линией партии одна из подружек. «Я бы тоже задумалась!» «О чем бы ты задумалась?» — взвелась директриса. «Как тут вообще можно задуматься? Это же отродье!» Остальные дамы единым фронтом выступили на стороне лидерши, вогнав провинившуюся в бледность и дрожь. «Ну ты даешь! Скажешь тоже! Надеюсь, ты пошутила!» «А вдруг не отродье?» — слабо возразила та. «Это же еще неизвестно!» «Ну и что?» — возмущается директриса даже если так, это один человек, а на кону общие интересы. Неужели непонятно, что лучше перестраховаться? Подумаешь, какая-то девчонка. Да, да, конечно, извини. Тут же сдалась Та. Разумеется, ты права. Да и девчонка, конечно, отродье, по всему видно. Да, да, все признаки на лицо, без сомнений. Ошибка исключена. Загомонили облегченно дамы. Конфликт был исчерпан. Швабру и ее белокурую подружку я обнаружил на заднем дворе. Моя уборщица мрачно смотрит на то, как девушка, надев защитные перчатки, выдергивает из клумбы сорняки. «Лезут и лезут», — жалуется та. «Ну что ты будешь делать?» «Я?» — злится почему-то Швабра. «Ничего не буду. У меня от этого места озноб и тошнота. Просто тебе страшно. Тебя всегда тошнит, когда ты боишься. Я же знаю». «А тебе нет? Тебе правда не страшно? Хочешь такую же клумбочку у себя там? А ты будешь ухаживать за этой?» «Ни за что!» «Тогда не хочу. Кстати, мне кажется, получилось довольно мило. Фиолетовое мне всегда шло». «Угу. Ты еще табличку поставь». «Какую табличку?» — спросил я. «Никакую», — буркнула швабра. «Не подслушивай чужие разговоры. Чего надо, босс?» «Скажи», — обратился я к блондинке, собирающей садовый инструмент, — «у тебя что, ключ от моего сарая?» «Нет, он без ключа открывается. Замок для вида висит. Дверь надо чуть-чуть приподнять». Она продемонстрировала это, убрав туда грабли и ведро. «Надо же, не знал. Хочу закинуть вещи из бывшей кладовки, а то они коридор загромождают». «Я вам помогу», — сказала девушка. «Серьезно? Зачем?» — Мне нечем заняться, и я люблю копаться в старом барахле. Можно? — Я планировал поручить говночелу, но если хочешь, можешь поискать там что-нибудь интересное. — Мы уже там нашли интересное, — мрачно сказала ей швабра. — Наручники, ножи и колья. Ничего не напоминает? Оно тебе надо, подруга? — Обожаю. Все винтажное, нуарное и готичное, — засмеялась блондинка. — Как в комиксах, Да. «Дурочка сумасшедшая!» — проворчала уборщица себе под нос. «Да ладно! Это забавно!» — пихнула ее кулачком в костлявое плечо подружка. «Черта с два!» — ответила швабра, но все же поплелась за нами. «Слы герла! Ну ты вообще отпад герла!» — сказал обалдевший панк. Ярили в крышах! Май heart брокен!» «Только потяни ручонки к моей подруге!» Рявкнула на него швабра. Я смету твои зубы с пола веником. Слы, жаба, не агрессируй. Я рили прусь от беленьких. Ты же рили блонда герла. Никаких женских штучек. Это мой натуральный цвет, приветливо улыбнулась ему блондинка. А ты забавный. Ха! Забавный! Да я рили, фронтмен крутецкой пангруппы группы кринджовые факеры. Найди мне гитару, и я всем тут дам просраться штаны не забудь снять просракер вызверилась на него швабра слы ну ты обломщица жаба я же не виноват что ты наружу стрёмная ах я стрёмная зашипел на него швабра ну все слы босс спрятался за меня панк ты на нее намордник надеваешь что ли у нее же небось укус как у кобры так закончили сказал я веско. — ты указал я на швабру Иди вниз, готовь столики к школьной программе. Иди, иди, потом в тарелку ему плюнешь. «Рилли, really, босс, ты чё?» — возмутился Панк. «Ты ей разрешаешь?» «Она всё равно плюнет, разрешу я или нет», — заметил я философски. «А Панков такие мелочи волновать не должны. Или ты не тру, Панк?» «Ха! Да трушнее меня пункера не найти, Рилли! Really. Кринджовые факеры! вау! Wow. И он сделал пальцы козой. «Ты!» — велел я ему. — Будешь таскать в сарай вещи из коридора. Девушка хотела их разобрать, так что поступаешь в ее распоряжение. — Я орили весь твой герла, — закивал Панк. — Все, что скажешь. Швабра, злобно топая и бросая на говночало многообещающие взгляды, ушла вниз. Я бы на его месте накладывал себе в тарелку только сам. Белобрысую подружку происходящее явно забавляет. — Так, если не сложно, подавай вещи сюда. — — скомандовала она. — Без трабла герлорили! — О, так вот куда они делись, — сказала девушка, открыв пакет с ношенной одеждой. Я снова нашел ее в шкафу, засунул обратно в мешок и убрал в кладовку. — А куда должны были? — О, просто маленькое недоразумение, — улыбнулась она. — Можно вас кое о чем попросить? Она достала из пакета рубашку и рассеянно понюхала ее. — Попроси. Не убирайте ее из шкафа. Там много места, просто отодвиньте в сторону. Хм, мне, вероятно, не стоит спрашивать, откуда ты знаешь, сколько места в шкафу. Вы знаете ответ. Ты ведьма, да, я помню. Это все объясняет, согласитесь? Как скажешь, не стал спорить я. Как по мне, ничуть, но я не лезу в загадки, за которые мне не платят. Развлекайтесь, сказал я и ушел вниз». За столиком уже толкаются, рассаживаясь, одноклассники моей уборщицы. Ах да, не уборщицы, барвуман стажорки. Швабра, с лицом сложным и строгим, стоит на моем месте за стойкой. Идти к столику? Да щаз! Не переломятся, сказала она мне гордо. Пять подростков, две девочки, три мальчика. Или девушки и юноши, если угодно. В 17 лет человека можно отнести как к детям, так и к взрослым. «Швабру я позиционирую скорее во второй категории, а вот этих — скорее в первой. С ними мальчик помладше, лет 12, средний темнокожий стимулатик. Это сын училки, и она привела его за ручку, чем явно доставила пареньку чудовищные моральные страдания в и так слишком взрослой для него компании. Подростки косятся на него слегка пренебрежительно, но не гонят. Все же сын учительницы». «Да, Роберт», — сказала она, — «Я понимаю, что это не лучшая среда общения, но сверстников у него нет, а все время сидеть одному дома неправильно». «Неужели он в школе не познакомился с кем-то поближе возрастом?» — удивился я, наливая ей мохито, хотя бы с разницей в класс или два. «Что ему делать с выпускниками?» «В школе всего один класс», — покачала головой она. «Да учу, и на этом моя работа закончится. Последний сентябрь в этом городе». «То есть», — уточнил я, — «всех школьников собрали в один поток? Вне зависимости от возраста? Их так мало?» «Город маленький, да, но вы не правы. Они все одного возраста. Всему классу исполнится в сентябре 18. всем «Всем-всем?» «Да, в городе нет детей, которым не 17. Ну, кроме моего сына, но мы приехали вместе пять лет назад». «Чтобы занять вакансию?» Нет, случайно вышло. Я собиралась, неважно уже куда. Остановилась на ночь, думала ехать дальше, но как-то так вышло, что осталось. Прошлый учитель куда-то делся, меня попросили хотя бы временно заместить, но я так и проработала пять лет, замены не нашлось. А теперь и не найдется. Какой смысл брать на год? А когда следующие подрастут? Не знаю, пожала она плечами. Ни разу не видела тут младенца. Даже если жители начнут немедленно размножаться, следующий учитель им понадобится через семь лет. Не могу же я семь лет сидеть без работы. И что будете делать? Не знаю. Не решила. В конце концов, еще целый учебный год впереди. Пойду. Спасибо за мохито. Приглядывайте краем глаза за моим, ладно? Ребята неплохие, но подростки не особо внимательны к детям. Им хватает своих проблем». «Всем нам хватает своих проблем», — согласился я.